Послесловие. Ну вот, занавес опущен, и мне напоследок остаётся только представиться. Меня зовут Игорь Вардунос, и я однажды обнаружил себя рождённым в славном городе, который в незапамятные времена звался Ленинград. Это случилось 18 декабря, в один день с моим любимым режиссёром Стивеном Спилбергом, только на 37 лет позже. Вообще кино с самого начала стало играть в моей жизни ключевую роль. А дело вот в чём. В 4 года мама впервые взяла меня с собой в кинотеатр, где показывали фильм Империя наносит ответный удар. Вы можете себе представить, что смогли сотворить Звёздные войны с сознанием ребёнка, который до этого смотрел только Золушку и Бэмби, да и то с неохотой, проигрывая их с VHS кассет с creпящим магнитофоном Электроника ВМ-12. Я до сих пор благодарен судьбе за то, что мне выдалось взраслеть и познавать мир в золотую эпоху американских приключений и фантастики. По профессии я режиссёр компьютерной графики, но поскольку российское кино сейчас доведено до состояния неконкурентоспособности, последние несколько лет более тесно работаю с драматургией, которая, по счастью, не имеет ярко выраженной национальной направленности. В свой первый рассказ, или, как мне больше нравится его называть, сказку под названием Путешествие, я написал примерно в 13 лет. Серьёз поддумывать над созданием киносценариев и больших произведений начал уже в зрелом возрасте, будучи студентом. Первые шаги я делал на телевидении, вместе с сокурсниками создавая передачу о кино, несколько лет ранним утром шедшую по одному из развлекательных каналов. Потом были свойственные юности метания, различные киностудии, начиная с Ленфильма и заканчивая такими которых уже и в помине-то нет. Был и памятный сценарный семинар в Москве, благодаря которому я смог реализовать несколько отличных приключенческих проектов, которые, надеюсь, в скором времени увидят таки свет. И все это время я писал. Писал много, не жалея времени и не без поддержки отца, Учась, спотыкаясь на своих ошибках, неустанно выдумывая новые миры и новых героев, словно аккумулятор, параллельно подпитываясь из фантастической литературы, которая болел с детства. В общей сумме мой путь до книги, которую вы держите в руках, занял без малого 10 лет непрестанной работы. В результате сейчас на моем счету опубликованный сценарий в Альманахе киносценарий. Две полнометражных картины в предподготовительных периодах и еще четыре рукописи дожидаются своего часа, поскольку с фантастикой российские кинопроизводители пока дружат неумело и плохо, а до Америки руки еще не дошли. Забавно, за 2 недели до того, как я засел за пролог этого романа, была закончена моя самая первая книга, которая называется Лаборатории автономных механизмов, написанная как раз с одного из этих сценариев. А вот дебютный стала именно работа в жанре постъядера. Никогда бы не подумал. Наряду с писательской деятельностью, на данный момент я активно занят продвижением научно-популярной передачи Внедряемся. который, как ведущий, буду рассказывать о новейших отечественных изобретениях и разработках, а также об их создателях и трудностях продвижения продукции на рынок. Хотя признаюсь, телевизор смотрю мало. Последние 8 лет включаю коробку с картинками только чтобы иногда посмотреть Discovery. Всё. Телевизоры я ненавижу, в кинотеатре мне скучно, новостям не верю давно. Поэтому главной отдушиной для меня являются книги. Впрочем, заядлым книжным наркоманом я был всегда. Жюль Верн, Брэдбери, Кларк, Азимов, Стальная крыса Гаррисон лишь немногие из моих любимых писателей, во многом благодаря которым я однажды сам взялся за перо. А вот с постъядером и постапокалипсисом сложнее. Вселенский хаос, мир больше непригодный для обитания, Это такая пищаще ровная линия на поцарапанном экране кардиографа, подключенного к обезобразенному трупу человечества. Я по натуре оптимист и не знал, чем меня может заинтересовать мир радиоактивного постапокалиптического хаоса, в котором человеку и осталось-то только отправиться на обед какой-нибудь народившейся твари. Не знал, пока не прочитал Метро 2033. Яркий, страшный, абсолютно оригинальный дебют. На четвёртой странице которого я подумал: вот это был бы фильм. В одном из интервью Дмитрий Глуховский как-то сказал, что его сделал интернет. Признаюсь, усмехнулся. Ну да, один шанс из миллиона. Работая в кино, не понаслышке знаю цену тем усилиям, которые порой приходится прикладывать, чтобы реализовать своё творчество, потом и кровью, отчаянно вгрызаясь в глотке многочисленным конкурентам. Но, как видите, я всё-таки решила рискнуть. В названии серии для меня самым важным является одно слово Вселенная. От него веет будоражащим ароматом масштабности и приключений. Дмитрий усиленно призывает расширять границы литературного мира, который с каждой книгой становится всё убедительнее. И я, читая других авторов серии, неожиданно понял, что до безумия хочу в этом участвовать. Таким образом, однажды поддался в метростроевцы, несмотря даже на то, что в моём романе подземка и вообще не пахнет. Невероятная авантюра, но я на нее решился, превратив обитателей подлодки Иван Грозный в отважных постъядерных Колумбов. Портал метро2033.ру принял меня неожиданно тепло, и в скором времени я находился в компании новых интересных друзей. А ещё через несколько месяцев уже пересказывал историю целиком сиде в издательстве напротив ответственного редактора серии Вячеслава Бакулина. В целом я доволен, потому что в первую очередь старался написать книгу, которую было бы неожиданно и интересно читать и мне самому. Эта работа на данный момент для меня самая сложная из всех. Самое главное из-за языка. Здесь нет режиссёра, актёров и мастеров спецэффектов, которые сделают за тебя львиную долю работы. Есть только ты и читатель, и только от тебя зависит, какую картинку ты покажешь в его голове. Так что я выкладывался на все 100. Надеюсь, получилось. А теперь Я хочу выразить безграничную благодарность моим самым первым и самым беспристрастным редакторам и советчикам, моей маме Ирине и нежнолюбимой супруге Ольге, которая поддерживала меня всё то время, что я сутками напролёт в обнимку с компьютером пропадал за работой. Евгению Окнемову, человеку, который привнёс в историю невероятный аромат реализма и жизненности, и который вместе со мной преодолел весь путь до самого конца. Женя, это тебе. Двум крёстным отцам моего романа, Андрею Дьякову и Сергею Кузнецову за искреннюю помощь и поддержку. Они в буквальном смысле помогли ему дойти до бумаги. Андрей, Серёжа, низкий вам поклон. Вячеславу Бакулину за замечательную интересную совместную работу, Андрею Грибенщикову, который отважился спуститься ниже ада за поддержку сжатые кулаки и искреннее ожидание книги, Сергею Зайцеву за интересные беседы и полезные советы. Дмитрию Глуховскому за то, что позволил мне уплыть далеко за пределы изведанного метро и тем самым расширить границы вселенной. Надеюсь, это только начало. А также моим друзьям форумчанам: Константину Бениеву, Ирине Барановой, Scarlet, Светлане, Леониду Добкачу, Роману Никишкину, Дмитрию Ермакову, Элони Демидовой, Михаилу Перешивкину и многим другим, кто поддерживал меня всё это время и с надеждой ожидал окончания путешествия. И, конечно же, моему отцу, которого, к сожалению, нет с нами, но который поддерживал меня каждую секунду работы. Я это чувствовал. Дмитрий Глуховский мечтал о том, чтобы во вселенной появилась лодка. Надеюсь, я её осуществил. Игорь Вардонос